Глава 15. Степан сильно нервничал. Водитель не один раз бросал его в сторону тревожные взгляды, но так как Степан рассчитался сразу после того, как уселся в машину, водитель не боялся остаться без заработка. Но все же пассажир был явно не в себе. У вас что-то случилось? спросил пожилой водитель, когда машина, набрав скорость, двигалась по шоссе. освободившись от городских светофоров и запруженных другими авто улиц. "Давно уже случилось", непонятно ответил Степан. Получив подобный ответ, водитель понял, что лучше не начинать с пассажиром разговор. Всего ировое сначала обозначилось себя синим дорожным знаком со стрелочкой вправо и цифрой 2, затем предстало перед Степаном во всей красе во второй раз. Широкая асфальтированная улица была центральной. По обе стороны от нее через какое-то расстояние шли свёртки вглубь. На въезде имели они также, как и центральная улица, асфальтированное покрытие, дальше были грунтовыми. Где остановить? спросил водитель. Подожди, не могу вспомнить, ответил Степан. Он зачем-то искал дом деда Прохора. Не знаешь, где здесь озеро? спросил Степан. Нет. Один раз здесь был, и то лет семь назад. Честно ответил у водитель. Дамажа по большей части были добротные, ухоженные с красивыми палисадниками. Многие окошки имели резные наличники, а другие, приняв в себя современность, имели лишь пластиковую оконтовку. здесь. произнес Степан. Автомобиль мягко замер на месте. Спасибо. Степан оказался напротив небольшого домика, хорошо и совсем недавно отделанного светло-коричневым сайдингом. На лавочке возле домика сидела старушка. И с нескрываемым интересом наблюдала за автомобилем, а затем за Степаном, в руках которого был странный предмет. Завернутый в серую тряпку, похожий на обычную палку. Бабушка, где здесь озеро имеется? Громко спросил Степан, опасаясь, что бабушка может плохо слышать. До конца иди, как асфальт кончится первый поворот вправо, там выходи за село еще с километр. Аль более по дороге и будет тебе озеро. Неожиданно четко и ясно объяснила бабушка. Спасибо. благодарил ее Степан. На рыбалку, что ли, собрался? Все же не удержалась старушка. Вроде того, уклонился от ответа Степан. Быстрыми шагами достиг он нужного свертка. Прилог по правую руку имел себе домов 20. Располагались они как и положено, по обе стороны от грунтовой дороги. За ними хорошо была видна уходящая прочь от села Все та же дорога, поросшая посередине травой и не очень наезженная автомобилями. Через сотню метров она терялась, делала повороты, высокая трава скрывала ее дальнейшее направление. Зато открывался стоящий плотной стеной смешанный лес, где преобладали осины, встречались между ними разбавляли их берёзы, и еще Степан видел две красивые росКи диспих. покосы, раньше были покосы. Кому они сейчас нужны? думал Степан, двигаясь, не избавляя скорости на выход из села в сторону озера. Пройдя несколько домов, Степан все же сбросил темп. Затем его всё остановился, достал сигарету. Глубоко затянувшись, он сказал сам себе: смелее, шашка у меня в руках. Но Не дойдя немного до самого выхода из села, он остановился вновь. По правую руку от него стоял старый и давно брошенный дом. Стены вросли в землю, перекосились небольшие окошки, весь двор изрядно порос сорной травой. Несколько лопухов преграждали калитку. Только Степан отчетливо слышал детский плач. Жалобный и тревожный он проникал внутрь, сжимал сердце. Степан попробовал отмахнуться и уже сделал два шага прочь от дома, но плач повторился еще сильнее. Чёрт, произнёс Степан и двинулся к калитке. Примяв в опухи, он оказался в ограде. В доме плакал ребенок. Сомнений не было, Но Степан все же еще раз посмотрел по сторонам, ища глазами хоть кого-то из местных жителей, но его взгляду ответила абсолютная пустота, а ребенок плакал все сильнее. Степан пихнул ногой входную дверь, затхлый тяжелый запах ударив ему в нос, на секунду перехватил дыхание. "Есть что внутри?" громко крикнул Степан. Эхо пронеслось кругом. ушло к двум красивым пихтам, и Степан еще раз повторил, на этот раз тише: "Есть то внутри". То же самое эхо. Но сейчас за ним он услышал шорох, и тут же появился жалобный плач. Преодолев страх, вспотев на затылке, Степан прошел дальше. Половые доски сильно заскрипели. Потолок доходил Степану до самой макушки, и прямо перед ним на стуле сидела древняя старуха, похожая на мумию, из ее рта и исходил этот звук. Степан остолбенел от ужаса, когда она в очередной раз открыла страшный беззубый рот. и его уши прорезал сипулый противный звук сейчас он не походил на детский плач а походил на зов до степана наконец-то дошло и он рванулся к выходу на запнувшись за какой-то предмет упал на грязный пол а старуха продолжала кричать шашка вылетела из рук освободилась от трепицы не успел Степан полностью подняться, как получил страшной сильный удар ногой в голову. "Прекрати и вытели, Павловна", громко произнес резников. Между глаз Степана мерцали бесконечные искры. Все кружилось, но он соображал, он слышал, что вернулся на место преступления. тянет тебя сюда это был голос Калинина. Степана еще раз ударили ногой возьми ее, чем во стоишь закричал Резников, обращаясь к Калинину. Степан не видел как шашка оказалась в руках следователя но понял что это конец Еще через пару секунд он потерял сознание. Сколько он был в объятиях полной темноты, он не помнил. Холодная вода, вылитая на лицо, заставила Степана очнуться. Он с трудом открыл глаза. Перед ним стоял резников, облаченный в сияющий новизной мундир белогвардейского капитана. Рядом был выдыш. Калинин курил у окна. На не самом широком подоконнике стояли два горшочка. с комнатными растениями возле них белели ажурные занавески окно было приоткрыто папиросный дым уносился в оставленную щель Все это видел степан и Калинин тоже был в форме белогвардейца Степану второй раз плеснули на лицо ледяную воду его?» засмеялся выйдешь Нет, я его пожалею, ответил Резников. Что так? изумлённо произнес Выдыш. На этот раз Резников не ответил. Зато Степанов слышал, как трещат в печи дрова. Стройная женщина средних лет с аристократическим надменным взглядом проследовала мимо Степанова в соседнюю комнату. «Элизавета Павловна. тихо выговаривая слова произнес Степан. Женщина обернулась, посмотрела на него и, передернув плечами, как будто была на морозе удалилась. Закрой окно, тянет, грубо приказал Резников в Калинину. Тот исполнил указание тут же, переступил через Степана и уселся на стул с высокой спинкой. Так что Стёпа не повезло. Недели две не дотянул, саркастически произнес Резников. До чего не дотянул? прохрипел Степан. До «Да своих, до да кого же еще? Но может, ты станешь героем, хотя я так не думаю. Твои новые хозяева еще где-то возле Новониколаевска. На партизан не надейся. Сейчас все перемело так, что ни одна сука сюда не сунется. Я и не надеюсь, еле слышно сказал Степан. Каждый надеется. Ничего с этим не сделаешь. Это нормально, Степан. Так устроен человек, он до последнего верит. Конечно, объясняет сам себе, что все бессмысленно, но пока бьется сердце, все равно надеется. Вот эти людишки на улице тоже отчаянно ждут. обращаются к своим красным богам. очень хочется ему слышать как на окраине села выстрелит винтовка за ней полоснет пулемет и станет капитану Резникову. не до них. не нашли того солдатика, что с прапорщиком был как воду канул произнёс кто-то по появившись вместе с потоком холодного воздуха по полу как обращаешься каналья произнёс резников миноват в вашем огороде рявкнул посторонний а каждый дом спрятала его какая-то сука некуда было ему деться шёл есть крикнул посторонний подожди Бабу мне, как зеницу ока, стерегити. Теперь иди. Визникл сбавил громкость, но и этого хватило Степану. Он понял, что речь идет о Соне. От этого ему стало совсем плохо. Он пытался подняться на ноги, но Калинин сильно ударил его сапогом в грудь. "Переживаешь? Хорошо. Вместе сдохнете". сделаю такой подарок, хотя у меня есть еще один, но он лично для тебя, Степан. Это всё, произнес Выдыш, появившись в доме. Смотреть будешь? крикнул Резников. Степан по голосу понял, что обращается он к Елизавете Павловне. Отстань, ты знаешь, я не переношу этого, тошнит. Грубым чуть низковатым голосом ответила Рязникову Елизавета Палона. Быстрее нужно. Солдаты из роты оцепления недовольны будут. Напомнил о себе выйдешь. Поставь два пулемета. Что ты скулишь? Тебя мне еще учить?" закричал Рязников. "Заделаю", угрюмо ответил выдышь. — Позови казаков, пусть поднимут этого бабу тоже сюда, обратился резников к Калинину. Калинин не ответил, молча покинул комнату. Через минуту появились двое здоровых бородачей в казачьей форме. Поднимите его и на улицу, спокойно приказал резников. Степана поднимали с большим трудом. Он не сопротивлялся, но высокий рост С отсутствием координации делали свое дело. Кстати, вот и мой сюрприз, представься ему. произнес резников. Емельянов Сергей Иванович исполнил приказ один из казаков. Не узнаешь? — Никак нет ваше Аша Благороде. Впрочем, неважно, родственничек это твой. Нет в нашем роду таких. Замялся казак. Нет, значит, будут, засмеялся резников. Бородатый казак внимательно вглядывался в лицо Степана. Степан же вспомнил только одно единственное. Не было его два года ушел и все. Пришел и не говорил, где было, что делал. Слава бабушке стучали загнанной птицей, подгоняя горло тошноту. оказавшись на улице, Степан не мог поверить своим глазам. Возле одного из домов под охраной казаков топтались не меньше десяти мирных жителей. Они были раздеты до нижних рубашек и портов. Среди них были три достаточно молодые женщины и один мальчик лет десяти. По двору сновали бородатые и не очень казаки, несколько солдат в обычной форме. но все они имели неприятные лица, в которых Степан улавливал незримое, но все же четко осязаемое дыхание скорой смерти. Догадка ужаснула еще больше. Один из казаков, похожий на его прадеда, наполнял водой большое количество емкостей в виде ведер, ушатов и тому подобного. Степан не хотел верить в то, что задумал Резников. Выдыш, как и приказал Резников, поставил два пулемета, отделив от рядовых солдат место казни. Возле пулеметов, что естественно, тоже были казаки. Иний от горячего дыхания и сильного мороза опутывал их усы, бороды. Прадед слился с другими. И Степану стало от этого немного легче. Но тут же появился молоденький прапорщик с угрястым лицом. В сопровождении двух солдат, один из которых показался Степану знакомым. Варенников вспомнил Степан. Вели Соню. Она была в простом платье, босыми ногами ступала прямо на снег. Ее волосы вновь показались Степану короткими, а глаза светились той же неотразимой красотой. Она, увидев Степана, улыбнулась. как бы тяжело не было ей это сделать, Степану хотелось провалиться сквозь землю. Что я наделал? Что я наделал? грыз он сам себя, пока Соня двигалась ему навстречу. Самый страшный сон не смог бы сравниться с тем, что начало происходить в реальности. Зимнее солнце, не согласившись, задуманным покинуло небосвод. И этим лишь помогло усилиться и без того крепкому морозу. Пар валил изо ртов помощников резникова. Сам он стоически находился без намека на головной убор. Короткий полушубок был расстегнут. Мороз был бессилен повлиять на резникова. Приговоренные к смерти люди окончательно закоченели. Мальчик все время плакал. кто-то из мужчин начал громко молиться. За что тут же получил удар по губам. От этого его лицо окрасилось алой яркой кровью, она стекала каплями на белый снег, и Степан, привыкший к крови, все одно отвернулся с чувством бессильной неприязни. Соня к тому времени стояла рядом с ним, сжимала в своей небольшой ладошки его руку. а поверх них дымили печи нескольких домов которые и окружили их своеобразный капкан то что началось дальше лучше было не наблюдать крестьян обвиненных в содействии большевистским бандам замораживали заживо ледяной водой теряя объем, она тут же превращалась в разводы сгустков льда чистого смертельно холодного Этот лед беспощадно затягивал к себе обреченных, и они, ослабленные и быстро следовали в ледяное царство, отдавая во власть мороза свое последнее теплое дыхание, которое слабым паром недолго держалось на воздухе, затем исчезало, пришедшее ему на смену, смешавшись с уже слабыми проклятиями, надрывным воем Тихим плачем было с каждым разом слабее и морозу льду уже не составляло особого труда, чтобы окончательно поглотить последние вздохи. Полочина против разогревались все больше и больше. Смертельное действо придавало им азарта. С ним приходил жар, возбуждение, матом криком горели глаза. давно были брошены рукавицы потеряны перчатки Выдыш, все время курил. между затяжками он громко сурово кричал низким отрывистым голосом везри везри что восите солучий резникев через несколько минут потерял интерес к казни и отойдя в сторону смотрел на стену морозного притихшего леса Степан с неприязнью подумал о том, что Резников думает о чем то своем. Тепло от ладошки Сони исчезло, и сейчас Степан отдавал ей свое. Глаза Сони были закрыты. Она не могла смотреть, но слышала, и слезы скатывались из ее глаз. Быстро замерзали, почти застывали на щеках.